Разом и к другим разуме останется. Это я от тебя уже слыхала. Или ты боишься, как бы завтра к той же «Шелоро» на язычок не попасть?» «Этого, Настя, как ты знаешь, я меньше всего боюсь. Ну, а если нет, то входи, посидим у меня и доспорим с тобой до конца. Комната у меня отдельная, и никому мешать не будем. У меня, кажется, и бутылка вина есть, не откажешься?» стакан вина я бы сейчас выпил». Почти совсем беззвучно отворились и затворились смазанные хозяйкой в петлях под солнечным маслом одна, другая и третья двери. поскрипели под шагами половицы, и щелчок выключателя донесся из-за перегородки с другой половины дома. Из-под двери, плотно прикрытой на ту половину дома, просочились, разбавляя ту передней комнаты, оранжевые лучики, прихватив на подушке кровати все еще обуреваемое страстями минувшего вечера лицо спящей хозяйки и угол желтой цветастой шторки, за которой лежала над своей кровати та другая женщина, ее временная квартирантка. Перегородка, который разделен на две половины дом, совсем тонкая и даже не саманная или же набивная, а дощатая, всего в две доски. И на хозяйскую половину дома из-за нее слышны... Не только шаги в другой комнате, или же, как отодвигаются, и скрипят стулья, но и разговор, даже если там говорят негромко. — О чем же, Настя, мы еще должны доспорить с тобой? — Ты, Будулай, не улыбайся, как будто не знаешь. Конечно, ты у меня сегодня гость, а хозяева гостям всегда должны только самые ласковые слова говорить, но на это у нас еще будет время. Что-то ты сегодня показался мне слишком добрым, Будулай. А каким же, Настя, по-твоему, должен быть защитник на товарищеском суде? Я уже сказала, чтобы ты не улыбался. Я не собираюсь шутить. Ты здесь человек сравнительно новый, и еще не успел как следует людей узнать. Люди, Настя, везде люди. Вот-вот, я же и говорю, ко всем добрый, а он к тебе тут же на шею. Скок и вези. Да еще и погоняет. Тебе за это зарплату платят. Не к каждому слову надо придираться, Настя. А я бы на месте нашего товарищеского суда передала дело в настоящий суд, чтобы отобрали у нее детей. Если бы, Настя, у тебя были свои дети, ты бы не решала это так быстро. У меня их, может быть, и вообще не будет». — Это почему же? Ты еще совсем молодая. — Ну, а если будут, я их не стану на чужих людей бросать. Молчание, наступившее после этих слов за стеной, затянулось. Наконец, виновато заискивающий голос сказал. — Я тебя не хотела обидеть, Будулай. Это как-то нечаянно вышло. — Я, Настя, знаю, ты говорила, что у тебя найдется что-нибудь выпить. ой дура же я Вот тебе и хозяйка. За перегородкой прошелестели шаги, скрипнула дверца шкафа и тихонько звякнула стекло бутылки стекло-стакана. — А почему же только один стакан? — Не хочу, Бодулай, я сегодня почему-то и без этого как пьяная. Ты наливай себе, а я лучше схожу во двор и с колодца холодной воды напьюсь. Она вышла во двор. И, погремев там у колодца цепью с ведром, вскоре вернулась, не очень-то беспокоясь о том, чтобы сделать все это без стука, а скорее наоборот, двигаясь резко и быстро, без всяких предосторожностей, открывая и закрывая двери. Но хозяйка ее, как и предполагала Настя, не обнаружила ни малейших поползновений к тому, чтобы проснуться. Даже ни на секунду не прервался густой мужской храп, как из решета, рассыпаемый ею по дому. Ты мне так больше про Ваню ничего и не рассказал, будулай А ведь я ему не кто-нибудь, а, получается, тетка, его родной матери, меньшая сестра. Какой он? Совсем уже большой? Я же так его и не знаю. Я и Галю только по песням помню. Ну, сколько мне было тогда? Четыре года. На Галю он похож? Как тебе сказать? Немного должно быть на нее, немного на меня. А вот уже здесь мне иногда стало казаться и штурмом,